Признание насчет взломанного ящика в один прекрасный день увы неизбежное, иначе пришлось бы уволить по ложному подозрению нашу уборщицу. Происходит за черным кофе, да, в тех самых креслах и в точности так, как я представлял себе признание Бавкиды. Только роли меняются, чего она опять-таки не может знать. Теперь молча бледнеет она. вдавливая сигарету в пепельницу, она наливает черный кофе, не решаясь предложить сахару. Он. Она не в силах взглянуть на него, как он не ждет этого. Только любовь молчаливо грустит о себе. Она не может заставить себя улыбнуться, когда он просит прощения за то, что однажды вечером прочитал свои собственные письма. Она даже не находит это забавным. «Да?» — спрашивает она. «А теперь?» Филимон дотрагивается до ее руки. «Нет», — говорит она, — «пожалуйста». Поцелуев мужчины, которые читают свои собственные письма, Бабкида не хочет. Она не ожидала от него такого. Она думала, что знает его. «Он?» она сидит перед чужим человеком. как дальше? Бавкида больна, несерьезно, жар с головной болью. во всяком случае она лежит в постели, а я ставлю чайник, я стаю на кухне и думаю о своей работе, пока до нее вскипает вода. я сижу на краю ее кровати. Филимон и Бавкида, все как пописанному. я верю в аспирин но не нахожу его. Бавкиде плохо. Она просит меня поискать у нее в сумке. Она не только разрешает мне это, она просит об этом. Так плохо она себя чувствует. Но ее сумки нет в спальне. Мне жаль. Она там в гостиной. Я всегда удивлялся хаосу в ее сумках. И было бы чудом, если б я нашел аспирин, запустив на угад руку в сумку, как того ждет бедняжка. Я делаю такую попытку, но чуда не происходит. Что я нахожу? Ключи, денежные купюры, губную помаду, насадной платочек, паспорт, духи, монеты, другую губную помаду, перчатки, билет на самолет, футляр с пинцетами, монеты разной валюты, два билета в какой-то мюнхенский музей. Шариковую ручку, водительские права, гребенку, сигареты, пудреницу, счет гостиницы четыре времени года, одноместный номер с ванной, ключик от машины, вырезку из газеты, серьги, письмо с датскими марками, датированные позавчерашним числом. Адрес до востребования. Письмо вскрытым. Филимон, говорю я, брось это. Это была бы дешевка. Да, кричу я, нашел. Я уже опять сижу на краю ее кровати с пустым стаканом в руке, другая моя рука на ее горячим потным лбу. От Филимона жди всяких неожиданностей. Накануне их отъезда в Гамбург. Он вдруг заявляет, что разумнее ей поехать одной. На него вдруг нашло озарение, веселое озарение. Он решил: сейчас в Гамбург, честно признаться, мне совсем ни к чему. Нет, говорит она, тогда я тоже не поеду. Почему? Нет, говорит она, уж в Кампенте во всяком случае нет. Глупости, говорит он. Неделька в кампее не поверь пойдет тебя на пользу. Без тебя спрашивает она. А он стоит на своем, как не сердечные ее уговоры. Может, он надеется, что она не решится? Это было бы глупо. Как так? Это ничего для него не значит. Это ничего для него не значит. Хитрость, издевка, ни в коем мире. Что он собирается делать? Работать. «Зачем мне в Гамбург?» — говорит он. И стоит на своем. Непритворно веселый, он отвозит ее на следующий день в аэропорт. Компань — здоровое место. Все ясно и правильно, и нечего тут объяснять. Другого решения нет. Просто так. Свобода действий. Пока во одно прекрасное утро не звонят у двери, И поскольку Лили еще спит, открывайте, но я. За дверью стоит молодой человек, которого я, мне кажется, сразу же узнаю, хотя его еще никогда не видел. Я приглашаю войти. Я рад, что уже одет, хотя и без галстука. Он входит не колеблясь, достает трубку. Представляться мне, видимо, не нужно, поскольку он этого не делает. И вот, значит, он стоит передо мной, улыбаясь, долговязый, молодой по сравнению с нами, студент с волосами ежиком или танцовщик, но без бороды, да и без жилетки. Красив ли он, я не могу судить. Отвращение он не вызывает. Его взгляд меня не покоряет, но ведь он и пришел не ко мне. Я спрашиваю его, есть ли у него багаж. Его ответ сбивчив. Он не хотел бы мешать, говорит он. Он может и в одиннадцать еще раз предстей. Вероятно, он оставил свой багаж в аэропорту, чтобы освободить обе руки для багажа Лили. Багаж у нее должен быть немалый, если они летят в Уругвай. Он не снимает пальто. Немножко он все же смущен, но, наверное, лишь из-за меня. Может быть, я написала ему, что я устраиваю сцены. Я возьму себя в руки, я его поражу, но ничего тут не изменишь. Он, разумеется, знает, что Лили не сможет сказать нет, увидав его взгляд. Значит, не будем тянуть. Я только говорю, вы к Лили. Мой банальный вопрос вызывает у него улыбку. Я добавляю. Лиля здесь. Веди его наверх к спальни, пожалуйте. Это звучит несколько резко, так что молодой человек не знает, что ему делать. Уж не прошел ни его порыв. Однако он идет за мной, держа в руке трубку, которую он теперь, когда я стучусь, сует в карман пальто, возможно, чтобы освободить себе руки. В ту минуту, когда я это делаю, Я не знаю, почему я это делаю, понятия не имею. Я делаю это как единственное возможное и без сердцебиения. Я еще раз стучусь в дверь, то ли чтобы не испугать мою Линю, то ли чтобы замашками собственника не выставить себя на посмешище перед этим молодым человеком, который знает, что собственности, конечно, в любви не бывает. Итак, я стучусь. Ответа нет. Тогда я тихонько нажимаю на ручку двери, чтобы не разбудить Селилю. Она совершенно не выносит шума, когда спит. Надо бы ему это запомнить. Почему он остается теперь на пороге? Я включаю свет, поскольку ведь занавески еще задернуты. Разве он не знал, что у нас общая спальня? Он, я вижу, и правда немного смущен. А то бы он не сумел опять в рот свою трубку. Как всегда, когда Лили не хочет, чтобы ее будили, она поворачивается на другой бок. Я беру ее за плечо. Пора обратиться к действительности, мои дорогие. Пора. Проходит несколько мгновений, и она капризно, блаженно подтягивается. Я говорю, Лилечка. И поскольку она глядит еще невидящими глазами, единорог пришел. Я говорю, как с ребенком. «Кто там?» — спрашивает она, зевая. И студент в расстегнутом пальто, студент или танцовщик, который, кажется, ждал и новый, делает вид, что ни о чем не знает. С него с трубкой в руке. А Лилия кричит, словно в спальне оказался трубочист. Кричит одно единственное слово, мое имя, которое, как я нахожу, не имеет к данной ситуации особого отношения. Я смеюсь, но тут же беру себя в руки. Вы уж простите, говорю я выходя, а потом запираю дверь снаружи, кладу ключ в брючный карман, постепенно приходя в ужас от того, что я это действительно сделал, не просто подумал. А сделал. Снимаю свой галстук с двери ванны, завязываю галстук, беру куртку, стою, проверяю, есть ли в кармане брюк ключик от машины, стою, и поскольку ничего не происходит, иду себе и сажусь в машину, не спеша завожу ее, еду. И поскольку утро солнечное, я еду с открытым верхом, ветерок в волосах. Еду насвистывая, на руле только правая рука. Насвистываю, левую руку я свесил за дверцу машины, которая тихонечко катится по загородным местам. У меня есть время, что-то терзающее, чего не прогнать насвистыванием, сомнение, которое обгоняет меня, и тогда, когда я еду быстрей, Внезапные сомнения в том, что незнакомец, которого я запер с Лилией, действительно предполагаемое лицо. Упорно-медленно, как подъезжающий полицейский, вынуждает меня остановиться на шоссе, чтобы предъявить документы собственному своему подозрению. А если это не он? Никаких документов, удостоверяющих его личность, у меня нет». Никаких, в самом деле. Откуда мне знать, какой вид у единорогов в действительности? Я лезу в карман брюк. Ключ от их комнаты у меня действительно в правом кармане. Это не сон. Несколько мгновений я притворяю, что обдумываю. Что, собственно? Сигарету, которая должна меня успокоить, я бросаю, не успев поднести к ней огонь. Включаю задний ход. Сигарету, которая должна меня успокоить, я бросаю, не успев поднести к ней огонь. Кручу обеими руками баранку, переключаю передачу и нажимаю на газ. Как будто скоростью можно этой истории свести на нет. Дверь взломана. Спальня пуста. Они сидят внизу в гостиной. Лилия в синем халатике. Он уже снял пальто, свернул его на коленях. Молодой человек, студент-медик. Но мечтает о сцене. и советуется с Лилией. Нравы мешалого дома несколько смутили его, но он старается этого не показывать. Разговор, который Лилия ведет с деловитостью, заставляющей забыть о ее неглубже, продолжается еще полчаса. Тогда за ним захлопывается дверь, она говорит: "Я ухожу". Несколько спустя. К сожалению, разговор, который излишний, в жизни не вычеркивается. Лили уходит. Она не может жить с сумасшедшим. Я ее понимаю. Что толку видеть? Я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором. Вся мягкая мебель в белых чехлах. Пепельницы опорожнены. Все вазы для цветов опорожнены, чтобы не воняло гнилью. Я сижу в пальто и кепке, потому что на дворе дождь. Ковры скатаны, ставни закрыты. А лицах, которые здесь жили, можно сказать наверняка, одно было мужского пола, другое женского. Я вижу блузки в шкафу, немного домского белья, которое не влезло в чемодан, галстуки по другую сторону. мои куртки. внизу в шкафу стоят мои башмаки, некоторые с распорками внутри, выстроившись как насмотру. все двери настежь. в кухне капает из крана, а вообще тишина, как в Помпеях. я все еще сижу в пальто и кепке, засунув обе руки в карманы брюк, как в Помпеях. можно бродить по комнатам, руки в брюки, пытаясь представить себе Как тут жили до того, как их вдруг зацыпало горячей золой? Все на месте, только нет больше жизни. Не так уж давно это было. В ванной еще висит ее синий халатик. Не знаю, что было на самом деле. Мы все еще сидим у камина. Уже заполначь. Я давно молчу. Лиля с развернутой газетой в руках. Я счастлив, что в руке у меня еще стакан из-под виски, хоть и пустой. Лиля зевает, и полена над углями снова погасла. Пора спать. Я точно помню, на чем закончился наш разговор. — Ты это читал? — Да, — сказал я, — читал. Пауза. Нет, сказала она. Как такое возможно? Она имела в виду убийство. Ты представляешь себя? Спросила она. Как может человек это сделать? По-моему, это ужасно. Да, сказал я. Читал. Слушай, спросила она. Есть еще виски. Лилия, сказал я. Я что-то сказал? Прости, сказала она, и я видел ее лицо, когда она спросила, что ты сказал. Я сказал, сказал я, я сказал, что я это читал. По твоему это не ужасно? Да. После этого мы молчали. Да, говорит Лили. Теперь пойдем спать. Я остаюсь Гантенбайном. Я спрашиваю себя, какие профессии подойдут Гантенбайну, не заставляя его отказаться от роли слепого. Возможностей тут, мне кажется, много. Например, профессия гида Гантенбайна. Снаряженный темными очками и черной палочкой, который он постукивает по мраморным ступеням Акрополя, окруженный группой туристов, Гантенбайн, как единственный в наши дни человек, который не видел, нет, даже в кино и на фотографиях всего, что видят путешественники, он не говорит людям, что они сейчас видят слева и справа, а спрашивает их об этом. И его вопросы вынуждает их описывать ему словами, что они сами ведут. Иногда он садится и ретирает под солба. Гантенбайн не дает им заметить, сколького они не видят. Они щелкают фотоаппаратами. Гантенбайн не видит, что тут щелкать, и набивает трубку, пока они не отщелкаются. Его вопросы трогательные. Все ли колонны Парфенона одинаковой высоты? Он не верит этому. У него есть резонны, заставляющие навестрить уши. Везде ли расстояние между этими колоннами одинаково? Кто-то оказывает ему услугу и измеряет. Нет, Гантенбай не удивлен, ведь древние греки не были слепыми. Иногда ей приходится топтаться на одном месте так много вопросов у Грантон Байна, вопросов, на которые фотокамера не ответишь. Он не видит автобуса, хотя тот ждет группу, чтобы отвезти ее в суньон. Он делает вид, будто ждут не его. Он набивает следующую трубку и делает вид, будто он ждет тех, кто не мог насмотреться на этот акрополь. Внимание группы он вызывает прежде всего недостатком восторга. Просто жалость, сколь многого не может увидеть Гамтон Байн. Он сидит на обломке колонны, так, словно он не на Акрополе. Он занят лишь своей трубкой, скучает и даже не воодушевлен надеждой, что цветные слайды покажут ему впоследствии, где он сегодня был. Его водят под руку, чтобы показать ему это. Эрехтейон, маленький храм Ники, вон там, фиолетовую бухту Саломина вдали, театр Диониса и Гантенбайну достаточно поворачиваться каждый раз не в ту сторону, чтобы заинтересовать их этими достопримечательностями. именно и так жалеет его, что в поисках слов, которые дали бы ему представление о священности этих мест, сами начинают видеть. Слова их беспомощны, но глаза их оживают. Гантамбан кивает и слушает, и кивает и позволяет своей трубке остыть. Его грусть о том, что он умрет, так и не увидав этого Акрополя. только и делает других благодарными за путешествие, сколько бы оно ни стоило. Со слепым гидом нелегко, но это оправдывает себя. Для туристов — духовно, для Гантенбайна — материально, ибо то, что они сэкономят на слайдах, составит в итоге приличный заработок. Я помещу объявление. «Путешествуйте со слепым гидом». Самые неизгладимые ваши впечатления. Я вам открою глаза. Поезжайте в Испанию, Марокко, Грецию, Египет и так далее. Я остаюсь Гантенбайном. Тили при этом счастлива. Откуда я знаю? Конечно, этот Гантенбайм не так деликатен, как я изображаю. Один раз кажется, он все же прочел письмо из Дании, и цвет риффразы остались у него в памяти. Я всегда буду на месте, к сожалению, без даты. Хорошо и так. Почему ты плачешь? Я все понимаю. Почему я должен злиться, если ты там как-то пишешь счастливо? Хорошо и так. Лиля стала быть счастлива. «Чего Гантенбайну еще желать?» «Когда мы отправимся на седьмое небо?» «Твой Нильс». Гантенбайн в качестве гида. Гантенбайн за разделыванием форели. Гантенбайн за игрой в шахматы. Гантенбайн у озерца Крумме Ланке. Гантенбайн в роли хозяина, принимающего гостей. Гантенбайн у муниципального врача. Гантенбайн в момент короткого замыкания в доме. Гантенбайн в бутигию Диора. Гантенбайн при составлении букета. Гантенбайн на аэродроме. Гантенбайн как слепой супруг. Все это я могу представить себе, но Гантенбайн в качестве друга. Мы встречаемся на улице. Гантенбайн со своей желтой нарукавной повязкой, так что мне жаль его, и разговаривает о мире, которого он не видит. Он правда каждый раз спрашивает, как я поживаю, но я не решаешься ему это сказать. Знакомы мы? издеваны. О своей карьере не говорят, если другой не видит ее. Я не хвастун. Гантенбайн знает мои прежние взгляды, и поскольку я убежден, что Гантенбайн не видит, как меняется год от года мой образ жизни, я делаю вид, будто мы от рукопожатия до рукопожатия все те же, и Гантенбайн поступает также. Но однажды Гантенбайн придет ко мне в гости. Я забыл, как изменился мой образ жизни. Я привык к нему. Я прихожу домой и насвистываю. Я чувствую замешательство лишь, когда вешаю свой берет. Это мой берет, несомненно, но такой новый. Берет без пропотевшей подкладки из заменителя кожи. Куртка моя. Я вижу, преодолев свое замешательство, и снова посвистывая, тоже новая, замшевая, но без пропотевшего воротника. У меня, видимо, много таких курток, которые бывает в чистке без моего ведома, потеющих ведь, а светлая замша, по моим воспоминаниям, очень маркая. Как бы то ни было, я швыряю куртку, как придется, не брезжно. словно это моя прежняя тужурка и словно я вхожу в свою студенческую каморку былых времен но снаружи доносится лай я вижу себя с поводком в руке тоже новым из свиной кожи лай меня задачивает может быть у нас появился дог надо надеяться он не кусается собираюсь снова накинуть куртку То самое, что небрежно бросил, потому что упорный лай заставляет меня предположить, что кто-то пришел. Я, несмотря на свои рассеянность, вижу: замшевая куртка висит уже на плечиках. Явно есть слуги. Не предпринимая больше никаких действий, я спрашиваю, почему этот дог так лает. Какой-то господин, говорят мне, ждет в холле. Это, я должен сказать, тоже новость. Оказывается, у нас есть холл. И горничная с наколкой на голове говорит. Господин по фамилии Гантенбайн. Ее интонация дает понять, что в случае, если моя собака не повадит с его собакой, то она, горничная, будет целиком на моей стороне. Доказательство, что мы ей хорошо платим этой особе, которая подает мне сейчас замшевую куртку. Я несколько обескуражен лаем, и Гантенбайн, которого в холл провел явно другой слуга, должен меня извинить. Сначала мне надо взять на поводок долга, или какой там у нас еще, пес. «Извини», — говорю я слепому, пришедшему в наш новый дом, первый раз. И вижу не долга, а трех долгов, которые при появлении своего хозяина тотчас же успокаиваются. На место, говорю я, и в поводке свиной кожу надобность отпадает. Поэтому я бросаю его на сундук. Сундук не новый, а наоборот явно старинный. Извини, говорю я еще раз. И Гамптон Байм делает вид, будто пальто с него снято и повешено тоже на плечки не горничной, а мною, которая сейчас здоровается с ним за руку. наша руку пожать сей былых времен. Радость моя неподдельна, только долги меня смутили. Поскольку он ничего не говорит насчет Матисса, который висит в холле, я вправе предположить, что он действительно слепой. И это постепенно возвращает мне непринужденность. Мешает мне теперь только замшевая куртка. Устраивайся поудобней, говорю я. И поскольку он кресло не видит, я подвожу его к креслу, испытывая облегчение от того, что Гантенбай не видят нашей гостиной. Только я вижу ее словно впервые. Ну, что нового? Спрашиваю я, как будто здесь все по старому. Как поживает твоя Лили? При этом я пристально следую за Гантенбайем, моим другом было их времен. Действительно ли он не осматривается? Все же он, кажется, чувствует, что в домашнем баре стоит не одна единственная бутылка. И когда я предлагаю ему кампари, отдает предпочтение коньяку. Вот чего нет, говорю я с некоторым облегчением, и это правда. Зато у меня есть арманьяк, девяностолетний, о чем я могу и умолчать. но он узнает от по вкусу. Мать честная говорит, он словно видел и бутылку особую бутылку семилитровую, которая может быть на вид и слишком креклива, да ведь просто дешевле покупать оптом. Я не знаю, о чем говорить. Я вижу только бобрик на полу. Гантонбайен ублаженный арменьяком. Говорит, слава богу, Алиле, как всегда с нежностью, которая предстаёт приклонением перед её искусством, чтобы не так ужать интимностью, и пострахивает сплетни об этой женщине, известные мне, конечно, как всем. Надеюсь, он не заблуждается. Я желаю ему этого. Она несомненно большая актриса. Итак, мы говорим об искусстве.